Глава седьмая. Что скрывают джунгли? Иван пришел в себя и огляделся. Высокие пальмы, полоска песчаного пляжа, за которой начинался тропический лес. Да он же на острове. Парень ощупал голову. «Ого, какая шишка!» — удивился он. «Это я об волны так ударился?» Иван приподнялся и заметил любимую. Она переоделась в одно из платьев, которыми был забит ее чемодан, и убрала высохшие волосы в привычную прическу. «Василиса!» — улыбнулся Иван. Но девушка только нахмурилась. Схватив какую-то палку, она строго взмахнула ей в воздухе. «Вот! Видел! В смысле, видели!» Василиса начертила палкой на песке длинную линию. «Это ваша половина острова, а это моя!» — объявила царевна. «Продолжайте!» — велела она и указала пальцем направление до края пляжа. «И чтоб через линию не переступать, ясно!» Иван мрачно кивнул, пока его ожидания не очень-то оправдывались, но он все равно не терял надежды снова завоевать сердце любимой. В середине дня солнце оказалось в зените, и наступила страшная жара. Василиса сидела у большого камня под зонтиком, кое-как сделанным из корявой палки и пальмового листа. Когда тень сместилась, царевна переставила палку на новое место, но та с треском сломалась, и лицо девушки накрыл широкий листок. Выглянув из-под него, Василиса с удивлением обнаружила большую тень. За ее спиной появилась целая пальма, и широкие листья давали надежное укрытие от палящего солнца. Оглянувшись, Василиса увидела уходящего Ивана. и закричала, «Да вы... да как вы... я же сказала!» Но тот молча удалился, и девушка задумчиво проводила его взглядом. Проголодавшись, Василиса нашла кокос и попыталась разбить его камнем, но ничего не получалось. Встав в боевую стойку, она ударила по кокосу ребром ладони, но тот лишь откатился в сторону, оставшись целым и невредимым. Зато камень под ним треснул пополам. Василиса с отчаянием посмотрела на крепкий орех и без сил опустилась на песок под пальмой. И тут рядом с ней появилась половинка кокоса с трубочкой из тростника. Девушка машинально взяла неожиданное угощение и отпила. Бросив взгляд на другую половину острова, она увидела Ивана. Вроде полный порядок, только граница как будто немного сдвинулась. Вечером Иван с Василисой любовались закатом. Они сидели на берегу совсем близко, но все-таки каждый на своей территории. Между ними проходила граница. «Красиво!» — протянул Иван. «Да», — согласилась Василиса, но тут же на дусе заявила. «То есть нет, совсем некрасиво!» «Не повезло тебе», — усмехнулся парень. «Почему это?» — насупилась царевна. «Не ту половину острова выбрала. На моей красиво!» Царевна вскинула брови. «Ну-ка!» «Давайте поменяемся!» «Пожалуйста!» — легко согласился Иван. Они поменялись местами, и Василиса довольно сказала. «Ну вот, теперь и на моей половине красиво!» «И у меня красота!» — сообщил Иван. Он пожал плечами, откинулся на спину и закрыл глаза. Воспользовавшись этим, Василиса стала искоса рассматривать Ивана. Почувствовав ее взгляд, царевич открыл глаза и тоже взглянул на нее. Но Василиса тут же отвернулась. «Я, конечно, должна поблагодарить вас», начала девушка, глядя в сторону. «Вы же рисковали жизнью, хотели спасти меня». «На моем месте любой бы так поступил», смутился Иван. Василиса тоже залилась краской и заявила. «А потом я подумала, на вашем месте любой бы так поступил. Короче, это было не обязательно», отрезала она. «И я сама плаваю, прекрасно плаваю». «Ну, тогда извини», — паник Иван, — «больше не буду». «Ладно, я не злопамятная, но вообще-то не забывайте, что это я вас спасла», — улыбнулась она. Из темноты вдруг вылетела стая прекрасных птиц с радужным оперением. Наблюдая за чудесными созданиями, Василиса и Иван встретились взглядами и тут же смущенно отвернулись друг от друга. Из воды выпрыгнули тельфины. И казалось, будто они на мгновение образовали в воздухе большое сердце. Иван осторожно положил ладонь на тонкие пальчики Василисы, и время будто остановилось. Глаза у девушки заблестели, но тут что-то спугнуло птиц, и они улетели прочь, громко хлопая крыльями. Дельфины тоже скрылись в воде. Василиса отдернула руку. Иван зарделся и робко заметил. Солнце село. «Ну и что, что село?» — заспорила Василиса. «Спать пора». «О, спать! Время еще детское!» — фыркнула девушка. «Иди, иди!» — мягко предложил парень. «А я подежурю. Мало ли какая опасность!» «Да какая опасность? Сплошная романтика, вокруг моря. Эх вы! Ладно, дежурьте, если вам так хочется!» Разрешила она и с недовольным видом скрылась в уютном шалашике, который Иван возвел на своей половине острова. Ранним утром Василиса проснулась от какого-то стука. Сонно жмурясь, она выглянула из шалаша и увидела Ивана. Тот долбил камнем широкий ствол поваленного дерева. Парень приветственно помахал ей рукой. «Доброе утро!» Василиса хмыкнула и уже открыла рот, чтобы сказать какую-нибудь колкость, но не успела. «Вон за пальмами в ста шагах водопад!» Иван махнул рукой в нужную сторону. «Можно душ принять, а завтрак у камня!» Василиса обернулась. На большом пальмовом листе были красиво разложены экзотические плоды, а рядом стояла половинка кокоса с трубочкой. Девушка невольно улыбнулась. «Где там водопад, говорите?» Норачита равнодушно бросила, она удаляясь в джунгли, и предупредила: только не вздумайте идти за мной. Едва девушка углубилась в лес, как оттуда раздался ее громкий виск. Она снова выскочила на пляж и чуть не упала в объятия подоспевшего Ивана. Ах, там, там! Василиса испуганно показала на чащу, но, опомнившись, отпрянула и гордо вскинула голову. В общем. «Можете меня проводить, если у вас есть время», — мрачно подытожила она. «Но только предупреждаю, не подглядывать». Пока девушка плескалась под водопадом, Иван лежал в траве, оживал соломинку и слушал щебет тропических птиц. Вдруг он опять услышал крик Василисы. «Сюда скорее!» — звала она. Иван вскочил и, сломя голову, понесся в джунгли. Споткнувшись о камень, он кубарем скатился с горы и гигантскими скачками понесся к водопаду. Но его остановил возмущенный голос. «Стойте! Вы чего вообще?» «Так э, ты же сама позвала», — изумился Иван. «Я на помощь пришел». «На помощь!» — передразнила девушка. «Да, я позвала, но ведь нужно было подождать, пока я оденусь». Иван растерянно замер на месте, не зная, как на этот выпад реагировать. Вскоре Василиса появилась из-за широких струй водопада. С ее мокрых волос стекала вода. Девушка взглянула на Ивана и довольно хмыкнула, а потом скомандовала «Пошли!». Пожав плечами, Иван направился вслед за Василисой. Девушка взяла его за руку и провела через узкую каменную площадку прямо за водопадом. Они выглянули из-за выступа скалы, и Василиса торжественно объявила. «Вот, смотри, что я нашла!» Среди зарослей виднелись какие-то старые развалины. «Я когда душ принимала, смотрю... Ах!» Иван улыбнулся, довольный ее вниманием, и простодушно уточнил. «Ты про заброшенную стройку?» Василиса была так счастлива, что ее ничуть не обидело такое замечание. «Да что ты, это же древнегреческий храм!» — ликовала она. «Совершенно очевидно. Теперь видишь?» «Угу», — промычал царевич, хотя не видел в развалинах ничего особенно примечательного. «Предполагаю, четвертый век до нашей эры», — увлеченно заметила девушка и вдруг осеклась. «Так, а чего вы улыбаетесь?» «Радуюсь, что храм нашли», — выкрутился Иван. «Надо срочно исследовать весь остров», — деловито продолжала Василиса, скрывая смущение. «Вдруг тут еще?» Иван оборвал ее. «Не, больше нету ничего. Я уже утром тут все облазил. Только вот это есть». «Нету», — разочарованно протянула царевна. «Облазил он», — фыркнула девушка и решила. «Я сама посмотрю». «Ну, ладно», — растерялся Иван, но спорить не стал. Да. «И не надо за мной ходить, это понятно?» — отрезала Василиса. И она удалилась, а Иван лишь грустно смотрел ей вслед.